Глава сороковая Обитель надежды и милосердия Случилось так, должно было так случиться, как сказал бы Баконон, что один журнал заказал мне очерк о сан Луренс. Но очерк касался не папы Манзана и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касли американском сахарозаводчике-миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы. Госпиталь Касла назывался «Обитель надежды и милосердия» в джунглях. Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев на северном склоне горы Маккейб, Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет. Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь. Предыдущие корыстные годы он был знаком читателем иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвель, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины, и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья. Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына. Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Касса Монна», в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к Нью-Йорк-Санди-Таймс. Касса Мона — новый отель и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегам Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь. Я представлял себе любовь с Монной Эймон, с Монзану, и этот мираж, эта фата Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо большее счастье, чем до сих пор давала с другим женщинам.